«Знаешь, который час?» «Который?» «Половина первого». да всю ночь не спали. Могу я хоть здесь выспаться нормально?» «Выспишься», — мрачно пообещал Луиджи. «Еще успеешь». «Дурацкий юмор», — заявил Мигель, вылезая из постели. В комнату вошел Дюпре. Он был уже чисто выбрит и одет. «Доброе утро!» Мигель, взяв зубную щетку, пошел в ванную. «Спускайтесь вниз, в гостиную» предложил Дюпре. «Приехала мисс Дейли и приглашает вас завтракать». «Через десять минут!» — крикнул Гонсалес, опрокидывая что-то в ванной комнате. «Только побреюсь!» Луиджи торопливо натягивал брюки. Шарль, усмехнувшись, вышел из комнаты. Мисс Дейли уже ждала в гостиной. На ней было простое белое платье, выгодно подчеркивающее ее красивую фигуру. «Уже спускаются!» — сказал Дюпре. — Да. — Устали? — Не очень, хотя, конечно, всю ночь на ногах. Шарль сел напротив координатора. — Представляю. — Мы поработали хорошо. — Неплохо, — согласился Дюпре. — А где ваш помощник? — Чанг должен сейчас подъехать. Он обещал быть к двум часам дня. Они помолчали. элен вытащила сигарету. Шарль щелкнул зажигалкой. — Вы не курите? — спросила она, прикуривая. — Нет. Очевидно, берегу здоровья. Он позволил себе пошутить. Вы так рациональны? Вот уж не думала. Почему? Я много слышала о региональном инспекторе Д-13. Ваши операции всегда продуманы и довольно смелы. Генеральный комиссар, по-моему, просто влюблен в вас. Во всех рассказах есть доля преувеличения. Всегда? Почти. Мисс Дейли рассмеялась. Вы так скромны. Нет, это скорее поза. О, ценю откровенные ответы. Комплимент за комплимент. Люблю откровенные вопросы. Раздались звуки шагов, и в комнату вошли оба помощника инспектора. Дюпре не поверил глазам. Мигель Гонсалес был в белоснежном костюме, голубой рубашке и темном строгом галстуке. На луиджи был светло-серый костюм и яркий галстук. «Мы рады приветствовать мадам в нашей обители», — щелкнул каблуками Мигель, припадая к руке мисс Дейли. «Мы счастливы», — заверил Луиджи, повторяя столь приятную для обоих помощников процедуру. «Пижоны», — весело бросил Дюпре, — «и в галстуках». «Я вас не сразу узнала», — координатор с интересом разглядывала обоих парней. «Вы могли бы получить первые места на конкурсе элегантных мужчин». «А кто бы занял первое место?» Несколько ревниво осведомился Луиджи. «Достойнейший!» Тактично нашла выход элен Бейли. «Садитесь к столу!» Дюпре приглавил волосы. В потертых брюках и выцветшей рубашке он напоминал ковбоя, обслуживающего богатых иностранцев, случайно заехавших на его ранче. Упрашивать долго не пришлось, и Луиджи с Мигелем принялись за еду. Разобрались с документами тамы Шарль повернулся к элен «Да, судя по всему, лаборатории Триады расположены на Калимантане. Но вот где именно?» «Значит, наша точка зрения подтвердилась. Героин изготовляют здесь, на месте?» «В этом не приходится сомневаться. На Калимантане?» спросил Мигель, придвигая тарелку. «А где именно?» «Если бы мы знали, — вздохнула мисс Дейли, — не было бы столько ненужных жертв. Остров Калимантан занимает территорию, приблизительно равную Англии и Франции вместе взятым. Где искать конкретно? Никто ничего не знает. Даже правительство не может дать точных данных. Это один из самых малоизученных районов мира. На огромном острове живет чуть больше пяти миллионов жителей» три четверти калимантана, покрытые непроходимыми тропическими лесами. «Экзотика! Луиджи взял кофейник. Кофе?» — спросил он у элен «Спасибо, не хочу». Дюпре тоже отрицательно покачал головой. «Будешь кофе, Мигель?» Менели повернул голову. «Я его терпеть не могу». Гонсалес подвинул к себе чайник. Мисс Дейли посмотрела на часы. «Чанг должен скоро приехать». «Вы давно с ним работаете?» – спросил Луиджи. «Давно. А что?» «Ничего. Просто интересно».